Вавилонских евреев, равно как и у палестинских, тоже к завоевателям сначала претензий не было. Евреи Персии в начале мусульманского периода сохранили свою автономность и самоуправление. Глава общины экзеларх был теперь ответственен перед новым правителем за сбор подушной подати с еврейского населения. Евреи Ирана уже давно перешли на персидский язык фарси, а многие говорили на оригинальной смеси, называющейся фарси. И удел персидским языком. Они пользовались еврейским алфавитом и сохранились даже тексты, написанные на фарси буквами иврита. Эпоха вавилонских гаонов длилась 4,5 столетия. Второе столетие этой эпохи проходило в резко изменившихся условиях, так как арабы закончили свое завоевание. Под их властью оказалась большая часть еврейского мира, включая Эрец Исраэль и Испанию за исключением общин основной части Европы. Началась оживленная переписка между общинами Северной Африки, Азии, Испании, куда Вавилонский Талмуд проник раньше ислама, и академиями Суры и Пумбедиты. Евреи этих стран, встречая сложные места в Талмуде, направляли вопросы в Вавилонские академии. Понимая, что если кто и может помочь им разобраться в заумных и туманных текстах, то только Гаоны, которые учились в тех же Ишивах, что и Амурайи, редакторы Талмуда, а значит получили традицию, пришедшую от Амурая. Гаоны могли объяснить. Они же могли дать ответы на практически все вопросы по Галахе. Их письменные ответы стали позже называться латинским словом «респонса». Так, хотя весь старый свет раскололся на два враждующих лагеря, евреям же, наоборот, исламское завоевание позволило объединиться. А арабы двигались все дальше в глубины Азии. После захвата Ирана и Средней Азии арабами религиозная свобода евреев была ограничена, однако на первых порах их не переждали, не принуждали к переходу в ислам, как скажем, зороастрийцев. Определенная оппозиция арабам как завоевателям свойственна была не только народом Средней Азии, но и народом Персии. Евреи в этот период, находясь в городах Средней Азии, не теряли связи с евреями Ирана. Арабский историк, Абу Абдаллах Мухаммед Ибн Ахмед Абн Абу Бакр Аль Мукадси Аль Максиди писал о персидской провинции Хор в своей книге ахсан Таксим» в 985 году. В этой области больше науки и законоведения, чем в других областях. У них жители, большие богатства, немного евреев, мало христиан, есть разные виды магов, возможно, зороастрийцы, манихейцы, но нет больных слоновой болезнью, Они не знают ее. В среднеазиатских городах и селениях вместе с коренным местным населением проживали пришедшие сюда из других регионов и стран различные племена и народности. Разумеется, что соплеменники для поддержки друг друга селились компактно, образуя таким образом своего рода слободы. Со стороны вла властей для чужестранцев не было никакого запрета на поселение и перемещение внутри городов. Они имели право жить в любом выбранном ими квартале. Только арабы во время своего господства в Персии, Афганистане и Средней Азии запретили селиться в мусульманских кварталах не мусульманам, евреям, армянам, христианам, цыганам, индийцам и другим народам. Кафиры, не мусульмане, должны были жить в специально определенных для них кварталах, и коренному населению положено было осуществлять за ними надзор. Основываясь на расположении этих кварталов, археологам удалось раскопать несколько синагог, И мы знаем, что практика строительства синагог как общественных зданий и молитвенных домов общины в Средней Азии сохранилась и при новой власти. Лет через 100-200, а где-то и раньше, мусульманские владыки стали постепенно делать жизнь евреев все менее и менее удобной. К этому времени наступательный порыв арабов выдохся, и свой пыл они обратили на внутренних врагов. Невозможно в одном доме описать приключения евреев в каждой из завоеванных арабами странах но общая тенденция в них была практически одинакова. Так практически везде для евреев и христиан были введены особые формы одежды. Считается, что евреи должны были носить желтые полосы на платье, но обычно они были темно-желтыми, медового цвета. Евреев принуждали к ношению капюшонов медового цвета и простых поясов. При верховой езде им надлежало пользоваться деревянными стреминами, а сзади к седлу приторачивать по два шара. Они в обязательном порядке пришили по две пуговицы к своим коническим шапкам. Те из них, кто носил такую шапку. И шапки должны быть иного цвета, нежели у мусульман. Еврея заставили нашить по два куска ткани поверх своего рабского платья. И цвет нашивок, чтобы отличаться от цвета платья. Указы требовали одну нашивку носить спереди, на груди, а вторую на спине. Размером каждая должна была быть 4 пальца в диаметре. И цвета, чтобы было также медового, а также и тюрбан того же цвета, если кто из них носит тюрбан. Если какая из еврейских женщин выходит на улицу, то чтобы заворачивалась, из медового цвета просторное покрывало. Дальше хуже. кади Ахмед ибн Талиб, 9 век, заставил Зимми носить на правом плече нашивку из белой ткани, рика, с изображениями обезьяны для евреев, либо свиньи для христиан, а также прибивать к дверям их домов, Доску со знаком обезьяны. Мусульмане поносили христиан за то, что не употребля... те употребляют в пищу свинину, когда как мусульмане, как и евреи считали свиной мясо нечистым. В Коране 2.65 говорится, что евреи за их грехи превращены были в обезьян. Открывал мусульманский владыка Коран и читал. Кого Господь проклял и на кого прогневался, обратил он их в обезьяны свиней и идолопоклонников. Коран 5.65 Этот текст, по мнению мусульманских комментаторов Корана, относился к евреям и христианам. Поскольку евреям запрещалось иметь оружие, они становились полностью зависимы от исламских захватчиков. В некоторых сельских местностях в течение времени положение евреевских ухудшилось из-за того, что они становились почти бесправными бодраками у мусульманских землевладельцев. В городах были свои унижения, захваченные арабами Испанской Севильи, полагалось, что мусульманин не может делать массаж еврею или христианину, непристойно ему убирать их мусор и так далее. В этой книге нет места пересказывать все взлеты и падения евреев в мусульманских странах. Кто интересуется этим подробно, найдет много материала в 12-томной истории евреев Генриха Греца. Здесь нужно лишь указать, что, как правило, изменения в статусе еврейской общины почти всегда зависели от правящей династии или даже предпочтения отдельного султаха, султана или шаха, а так как дворцовые заговоры и смены династии были частым делом, то положение евреев менялось иногда довольно радикально, от полной терпимости и уважения до бесконтрольного засилия и поборов. Если же еврей принимал ислам, у него были шансы на хорошую карьеру и спокойное существование. Можно проследить, как из века в век положение евреев в исламских землях все ухудшалось. Вот, например, в десятом веке арабский историк Аль-Табари умер в 923 -й. описывает деяния одного из исламских правителей в своей книге «Таарих аль-Русул ва-Ал-Муллук». Он отдал приказание разрушить все их дома богослужения, возведенные по пришествии ислама, и реквизировать одну десятую часть их домов. Если такой дом достаточно обширен, обратить его в мечеть. Если же он не годится для мечети, то оставить на его месте пустые. Он повелел им приколачивать к дверям их жилищ деревянные изображения дьявола, дабы отличить их жилищ от жилищ мусульман. Он запретил им поступать на государственную службу, на любые официальные посты, дающие власть над мусульманами. Детях им избранялось учиться в мусульманских школах, а мусульманам не разрешалось обучать их. Он запретил также еврейские песнопения и приказал могилы их сравнять с землей, дабы не походили на могилы мусульман. Обо всем этом он написал своим удельным правителям. Поскольку поскольку эпизоды насильственной исламизации евреев возникали нечасто и носили довольно-таки локальный характер, евреи имели возможность развивать иудаизм дальше без помех. Имея под рукой многотомное руководство на все случаи жизни, Талмуд, роминистический иудаизм чувствовал себя уверенно – вера не погибнет. место жертвоприношений – молитва, место поруганного храма на земле – святой, чистый храм небесный в наших сердцах, место священника – раввин. И законы, законы, законы. Правила на все случаи жизни. Литургия, галактические постановления на самые запутанные жизненные ситуации. Схоластика еще не приклюнулась в христианском мире, а в мире еврейском уже все было разработано. Так, по крайней мере, казалось самим раввинам. Кризисы преодолены, народу вновь даны жизненные приоритеты, взрывоподобное распространение ислама в 7 веке не сломило этой системы, а наоборот укрепило ее. Ислам, захватив и Персию, и Палестину, и Египет, и Испанию, уничтожил границы между многими еврейскими общинами. И вот, когда казалось, что разброты шатани уже позади, равины столкнулись с внутренним иудейским течением, которое грозило разрушить всю их стройную теологическую систему. На сцену вышли караимы. Традиционно считается, что религиозное движение зародилось в Персии среди вавилонских евреев в 767 году. Тупору во главе этой общины стоял, как было сказано выше, экзиларх, который совмещал духовную и светскую власть и отчитывался только перед правителем страны за всю общину. Движение караимов основал племянник одного из экзилархов – Анаан бен Давид. Караимские идеи носились в воздухе и раньше, но не было человека, который приложил бы эти идеи к практике. Этот Анаан, провозглашая новое движение, заявил, что его цель состоит Не в разрушении традиций, а наоборот, в их икроплении. Основную идею караимства можно сформулировать просто. Назад к Танаху. Движение это было направлено против авторитета раввинов и незыблемости Талмуда. А почему собственные евреи должны смотреть на мир через призму мнений неких мудрецов? А почему вера должна быть законсервирована в строках Талмуда? И кто вообще сказал, что Талмуд это последнее слово в иудаизме? Неужели евреи глуп настолько, чтобы духовно питаться уже изреченными и записанными чужими толкованиями священных текстов, вместо того, чтобы рождать свои собственные? А нам так и делал Для пущей убедительности он заявил, что вообще отрицает устную Тору и Талмуд. Не потому является представителем принципиально нового религиозного направления. Ему, конечно, светил суд, как еретику. К своему удивлению, он был оправдан. Исламский суд явно не хотел вмешиваться в чужие религиозные споры. Появилась новая секта. Кстати, новая аллея. Посмотрите внимательнее. За идеей отрицания устной Торы прячется знакомое лицо течения садукеев. Так или иначе, очень скоро она начал энергично скалачивать секту прогрессивного иудаизма, пытаясь теоретически обосновать ее основные положения. Для этого он взялся выводить практические законы из прямого текста Торы, игнорируя устную традицию. Кстати, по этой причине его последователи стали называться караимами, от слова «кара», что обозначает Писание. Наибольшую известность получила караимская интерпретация стиха «Не зажигайте огня во всех ваших владениях в субботний день», из которого они вывели что в субботу нельзя не только зажигать огонь, но и использовать его, поэтому члены секты обязаны в субботу сидеть в темноте и есть холодную пищу. Караимы учили, что вместо зубрёжки чужих комментариев необходимо учиться самим читать и толковать Тору и Танах. Отсюда и пошло слово «караим» — чтецы, то есть читатели священного писания. На личностном уровне караимы, конечно, подвергали критике раввинок. В чём-то всё это напоминало дрязги садукеев и фарисеев. Но разница была в том, что Тору еврея критиковать никак не может, а вот Талмуд, оказывается, может. Впрочем, авторы Талмуда сами дали им в руки оружие против седя себя, введя в оборот идею о постоянном регрессе поколений. С поколения в поколение, писали они, люди мельчают. Куда нам, до патриархов и пророков. Заметная часть евреев Персии пошла за караимами. Нужны реформы. Реформы последовали практически во всех аспектах жизни. Караимы стали писать книги, много книг, и не обязательно регулиозных. Чуть и не первые из подпира евреев стали выходить светские книги. По истории, географии, медицине. Равины же писали только галактические, законоучения или агадические традиции, сочинения. В поэзии ничего не появилось, кроме духовных гимнов. Особенно большой вклад сделали караим в разработку грамматики иврита. В принципе, они вдохнули в полузабытый древний язык новую жизнь, что позволило ему продержаться до времен Бен-Яуды. Из религиозных произведений любым жанром у них были комментарии к Танаху. Караимы показали себя сионистами, многие переселились в Эрцисраэль, и в Иерусалиме возникла крупная караимская община. Оттуда караимство стало распространяться по странам Среднеземного моря. Караимы пошли на восток, из Персии они проникли в Среднюю Азию, через Хазарский Каганат в Крым, Русь и далее до Литвы и Польши. Заметим еще, что исламские владыки в это внутреннее еврейское дело не вмешивались. Караимы не отошли от равенитических евреев совсем. Они продолжали ощущать себя евреями и не чурались, не пошедших за ними соплеменников. В караимской генезе, хранилище вышедших из употребления книги и архивных документов, сохранился брачный договор того времени между еврейкой-караимкой и евреем-равинистом. Поначалу равинистическое течение оказалось застигнутым врасплох. Удар пришел не от христиан и не от мусульман, а как бы в спину. Но вскоре раввинам удалось дать караимам достойный отпор. У появилось два оружия – промахи самих караимов и гений Маймонида. Караимы навалили на народ еще больше законом, чем раввины. С запретом на зажигание света в субботу дело не кончилось. Законы, касающиеся ритуальной чистоты, еды, одежды и постов, были ужесточены. Критерии кровного родства тоже были пересмотрены в сторону дополнительных ограничений для брака. Среди караимов не было единства, его не могло быть, так как каждый трактовал тонах по-своему. В результате в культе, обычаях, даже в датах праздников появились вариации и разночтения.